13 февраля 45 -го. Даже великие учителя никогда не уявляют конкретных советов в земных действиях, но ждут, пока острое желание к определенному решению не нарастет в сознании ученика и только тогда. Они утверждают его, в случае полезности его, и оказывают помощь но никогда не будут настаивать даже на весьма нужном действии, если значение его неосознанным учеником, ибо каждое неосознанное или совершенное против желания действия не только не приносит необходимых результатов, но наоборот может даже усложнить существующее положение. Николай Константинович Рерих основал в Харбине комитет по пакту и объединил несколько лиц, которые могут поднять образовательный уровень эмигрантской молодежи. Уровень этот очень снизился. Очень подружился Николай Константин Черерих с епископом Нестором, человеком большого ума. Между прочим, врагов у епископа Нестора много, и тут они пускают против него обвинения в масонстве. Но все же он пользуется большим уважением. И, конечно, все выпады врагов создают ему ореол значительности и мученичества. Были там проявлены и чудеса преподобного владыки Сергия. Одно было в связи с чудесным спасением Николая Константиновича и моего сына от страшной опасности, другое в связи с обвинением в масонстве. Человек, написавший статью о якобы масонстве Николая Константиновича, готовился на следующий же день сдать ее в печать. И вот в ночь он имел видение святого Сергия, которое так потрясло его, что он тут же разорвал свою статью и на следующее же утро поехал знакомиться с Николаем Константиновичем, которого раньше в глаза не видел. Подробности этого видения изумительны, но они не для почты. При свидании расскажу.